Тумидус, знавал я одного Тумидуса. В созвездии обнаружился черный карлик. Когда слепой Вудун успел затесаться в компанию, Марк не уследил. Впрочем, приятели Иги приняли Карлика как родного. Знатную попойку мы учинили на его галере. Врет! Вскипел Марк. Врет, сволочь. Чтобы дядя пригласил на свою галеру этого пьяницу, сел с ним за стол, да он бы его в рабы взять побрезговал. Да, но я-то сижу с ним за одним столом. С опозданием дошло до Марка. К счастью, курсант Кателина пропустил мимо ушей слова карлика, дававшие такой простор для чувства юмора. Слепец Кателину не интересовал. Марк и тот утратил его расположение. Кателина узрел настоящую цель. Он включил форсаж, распушил хвост и решительно устремился на сближение. Ради этого он даже нырнул в пасть льва. Десять секунд, и в нише воркуют двое. Кателина машет барману, заказывая выпивку, склоняется к вудуне, что-то шепчет ей на ухо. И прелестная шоколадка вместо того, чтобы отшить наглеца, Звонко смеется, по-детски прикрывая рот ладошкой. «Шлюха!» — зло подумал Марк. «У тебя нет никаких прав на эту девушку», — напомнил рассудок. «Ну и что?» — возразила ревность. Окрыленный Кателина спешил закрепить успех. Он был в ударе, воздух в нише искрил от мужских гормонов. Кажется, в удуне это льстило. Возле столика возникла пышная официантка с подносом. Родни всегда слал толстуху Марго к парочкам, балансирующим на грани обоюдной симпатии. Марго наклонилась, открыв взгляду Кателины ложбинку между могучими грудями, поставила поднос и взвизгнула, получив смачный шлепок по заднице. Прелести Марго сотрясли стол. Из бокалов плеснула на брюки Кателины выглаженные до бритвенно-острых стрелок, на рукав мундира. На молодую вудуни не попало ни капли. Черный карлик оказался вездесущ. Цепкая лапка ухватила ближайший бокал. Золотистый напиток с бульканьем исчез в глотке слепца. Рыгнув, карлик без лишних церемоний взял себе добавки. — Запиши на мой счет, добрый бармен и налей моим подружкам». Подружки, змея и птицы, кинулись целовать благодетеля. Кателина побагровел. «Уродец! Ты что себе позволяешь?» Когда курсант встал из-за стола, Вудуни попыталась удержать его. С тем же успехом она могла удерживать подъемный кран. «Жить надоело!» «Что я наделал, сына Сла?» запричитал карлик с проворством блохи, прячась за девиц. Я рассердил большого белого бвана, благородного бвана. Горе мне, горе. Ситуация сложилась патовая. Кателина готов был лопнуть от ярости, не выходы. Не бить же слепого уродца смертным боем. Карлик укрылся от курсанта за живым барьером, подталкивая девиц в упругие зады, но змея с птицей и без поощрений грудью встали на защиту сына-осла. Грудь обеих проигрывала рядом с чудесами Марго, но для обороны хватало. «Прости меня, гроза врагов!» — голосил карлик. «Не делай рабом! Из папы Лусера скверный раб, ленивый, пьющий, «О, мои верные жены, рыдайте по мужу, коровы моего краля!» Как слепец, не видя имперского орла на значке, определил в Кателине помпелянца, осталось загадкой. По запаху, что ли? «Папа, прекрати!» — сказала Вудуни. «Хватит издеваться!» И пояснила в ответ на изумленный взгляд Кателины. Это мой отец, Лусера Шанвури. Тишина сковала бар. Даже Игидопс прикусил язык. Все лица обернулись к карлику. Еще минуту назад курсант Кателина, чистокровный представитель расы помпелианцев, понимал, что нельзя бить калеку, как нельзя в присутствии свидетелей сделать рабом полноправного гражданина Лиги. Секунду назад... Он понял, что смерти подобно делать рабом человека, способного в ответ на агрессию превратить бар в груду пепла и уйти, смеясь, из звездной системы Тренга. Пьяница, буян, калека. Перед Кателиной стоял папа Лусера, лидер антис расы Вудун, тот, кто ходил по космосу пешком. Антисы. Живая легенда Айкумены. Одно упоминание о них рождало целый букет чувств. Восторг и трепет, зависть, гордость и надежду. Бывало, что и ненависть, густо приправленную страхом. Люди, способные усилием воли уйти в волну, чтобы прогуляться по космосу, как по аллеям парка, без скафандров и кораблей. Бродить по галактике, улыбаясь туманностям, губами силовых линий подмигивать звездам вспышками чистой энергии, скользить по туннелям червоточен, как с горок в аквапарке, купаться в протуберанцах красных гигантов, мчаться на перегонки с потоками нейтрина. Звездные исполины, рожденные на хрупких шариках планет, матерями из плоти и крови. Единицы, исключения, кому было дано ощутить единство тела и разума, поле, и вещества, сосуды истинной свободы. В юном возрасте открывали в себе антисы способность к выходу в большое тело, и горе окружающим, коль не распознали в ребенке скрытую мощь. Бесконтрольный выход в волну мог испепелить целый город. На заре звездной эры, когда по преданию появились первые антисы, такое случалось не раз. Города обращались в руины, гибли тысячи невинных, и никто не мог понять, что происходит. Страны собирались идти войной друг на друга, принимая стартантис с планеты за ядерный удар противника. Историки айкумены гадают до сих пор, каким чудом ни одна из раз не истребила в итоге сама себя. Но факт остается фактом. 12 веков назад... С разницей в 50-70 лет на просторы галактики вышли пять рас энергетов. Вэгдены – хозяева огня, духовицы – вудун, гематры – живая математика бытия, брамайны, черпавшие силу в телесных страданиях личности, и помпелианцы, трансформировавшие свободу, отнятую у рабов. Им сопутствовали техноложцы Сларгитаса, Эти использовали не внутренние ресурсы организма, но достижения науки, энергию аннигиляции и кварк глионной плазмы. Нет конца спорам ученых, есть ли связь между выходом в дальний космос и появлением антисов. Нет числа гипотезам, связан ли парад антисов с обнаружением иных родственных им нечеловеческих сущностей, флуктуации пространственно-временного сгустков полей, корпускул и лучей. Гроза звездных трасс, гидры, драконы, сирены и пенетраторы, вершины извращенной эволюции флуктуаций, чье поведение выглядело пугающе разумным. Что вызвало из небытия эти странные, непостижимые формы полевой жизни, проколы пространства, гноящиеся раны бытия, Их оставляли за собой корабли, уходя в РПТ-маневр. Или флуктуации обитали во Вселенной со времен Большого Взрыва, а люди лишь случайность на их долгом пути. Так или иначе, на космических дорогах людей встретили опасные хищники, готовые досухо высосать энергию корабля, а вместе с нею — разум, души и жизни экипажа. Волновые деструкторы, батареи плазматоров — И даже мощнейшие межфазники, способные распылить врага на отдельные кванты, спасали не всегда. И тогда в космическую ночь вышли могучие охотники. Те, кто сражался с флуктуациями, что называется голыми руками. Антисы, защитники, надежда и гордость человечества. Вудуны и брамайны, вехданы и гематры, единицы из миллиардов. Число антисов в Икумене росло, но было ничтожно мало. На сегодняшний день 329. Три с лишним сотни бойцов на всю галактику. В целом они справлялись, спешили на помощь, успевали, спасали в большинстве случаев. Благодаря им звездолеты гибли не чаще, чем аэромобили в воздушных авариях. Но разведчикам, первопроходцам... И, конечно же, контрабандистам приходилось рассчитывать только на себя. Ирония судьбы. Антис – помпелианское слово. Оно значит исполин. Слово с легкостью вошло в унилингву. Его приняла и кумена. Но у самих помпелианцев антисов не было. Так же, как у варваров и техноложцев, сделавших ставку на науку. Энергеты ли помпелианцы? Мечом над головой гордячки Помпилии висел болезненный, оскорбительный вопрос. Ведь они пользуются заемной энергией, отнимая свободу у рабов. Вот и антисов у них нет. Ни о чем не мечтали помпилианцы с такой силой, как о собственных антисах. Что если это просто досадный вывих эволюции? Что если вывих можно исправить? Айкумена же с замиранием сердца следила за подвигами исполинов. Топы новостей Вирта, документальные программы Головидение, блиц-месседжи по гиперсвязи, тиражируемые ордой СМИ от Хизаца до Кимчуги, эксклюзивные интервью, бесчисленные художественные фильмы по мотивам реальных событий. Очередная серия генерала Айкумены и та меркла перед экстренным сообщением. 17 минут назад на входе в систему Сигмы Змеи прогулочный лайнер Осогве был атакован флуктуацией континуума класса 2D-17+. Сигнал «Спасите наши души» приняли на китце в ближайшем центре безопасности Лиги. На помощь «Асогве» стартовал находившийся в четырех парсеках от места происшествия Папа Лусеры, лидер антис расы Вудун. Внимание! На борту лайнера находится наш специальный корреспондент. Смотрите прямой репортаж с места событий. И человечество прилипает к сферам визоров, затаив дыхание, следит за мельканием призрачных пятен, вихрящейся тьмой, зыбкими силуэтами, содрогающимися в горячке боя, и лиловыми вспышками среди звезд. Можно ли заснять, увидеть, осознать грандиозность битвы между антисом, ушедшим в волну, и квантовым чудовищем. Но людское воображение с лихвой компенсирует ущербность техники и ограниченность средств коммуникации. В пронизанной излучениями пустоте не место привычным телам и формам. Здесь сияющий концентрат полей и энергий, похожий на гиганта-паука, без жалости рвет горящими хилицерами облаком мрака, озаряемое ярко-голубыми сполохами. Облако выгибается в конвульсиях, бьет драконьим хвостом, силясь подсечь пауку ноги, но по полусера волновой арахнит мертвой хваткой вцепился в хищную флуктуацию. Клочья врага летят по закоулкам вселенной, тают, распадаются, исчезают. Спасенный лайнер на форсаже ушел прочь, спеша достичь планеты, где люди будут в безопасности. Захлебываясь от восторга, комментатор новостей умолчал об одном. Папа Лусера стартовал на помощь Осогве прямиком из Киттянской тюрьмы, где отбывал наказание за злостное хулиганство. Впрочем, срок сроком, а работа работой. В условиях заключения Антиса были заранее предусмотрены экстренные командировки. Разделавшись с флуктуацией, Лусеро Шанвури вернулся в тюрьму, досиживать положенное. Через неделю его выпустили по персональной амнистии, объявленной Бугваном Кичвае, президентом Китты. В благодарность за спасение жизни надо полагать. А знаменитая зачистка трассы вокруг созвездия Слона, три браманских Антиса в Юха, Набхиджи и Капардин стартовали с материнской чайтры шестой планеты оранжевого карлика Атман в области хобота. Они двигались по космосу в своих волновых аватарах – лев, орел и буйвол. Противоестественный союз, невозможный в животном мире, давно стал привычным для побратимов – триады вилетов, как звались антисы на языке брамайнов. Они скользили по краям гравитационных полей, повторяя изгибы разгонного участка трассы и все зверье на кругом спешило убраться прочь, забиться в норы червоточен, дабы не выдать своего присутствия. Те, кто не успел удрать или был настолько отважен и глуп, чтобы вступить в бой, разлетались с фейерверком фотонов, угодив в львиную пасть, истаивали полевым туманом под копытами буйвола, и клюв орла рвал в клочья волновую плоть дерзких». Надолго запомнили уцелевшие флуктуации Великий Поход. 30 лет после этого окружная трасса созвездия Слона слыла безопаснейшей из дорог галактики. К слову, все подвиги меркли перед тем, что совершила Рахиль Коэн, гематрийский антис. Женщины среди антисов встречались редко, но они были и ни в чем не уступали мужчинам. Когда поступил сигнал бедствия с экспедиционного рейдера Вехдонов-Тихион, спасатели не усомнились ни на секунду: у рейдера нет шансов. Убийственная, как вирус-мутант, ошибка в расчетах и точка выхода из гиперспатиума оказалась шагом на эшафот. Среднемассивная черная дыра BH2416M3 класса извечных, расположенная в районе окраинного созвездия двух пальм. Возникло прямо по курсу. Погасить скорость в Вэгденам не удалось. Чудовищное притяжение захватило Техион. Мощность двигателей спасовала перед воронкой мироздания. Рейдер падал в сверхплотное ничто, приближаясь к горизонту событий, из-за которого нет возврата. Приговор обжалованию не подлежал. Рахиль Коэн, оказавшийся ближе других к месту трагедии, считала иначе. Гематры вообще считают иначе, чем люди и компьютеры. Как? Об этом знают только сами гематры. В существующей метрике континуума Вселенной Техион был обречен. Его могло спасти только чудо, и Рахиль совершила чудо. Вынырнув близ дыры, она изменила метрику пространства. Континуум расцвел безумным спектром дополнительных дробных измерений какой то из них приняло в себя угасающий трансверсальный вектор скорости рейдера, дав Тахиону шанс, один на миллиард, ускользнуть из смертельных объятий. На волосок от гибели пилоты в ходовой рубке слышали голос и не сомневались. С ними говорит Вселенная. Никто не посмел ослушаться, выполняя указания, предельно точные и ясные. Тахион выбросила в 37 парсеках от двух пальм. Лишь двое суток спустя, добравшись домой в родную систему езда на Дасты, экипаж рейдера узнал, кому обязан жизнью. Галактика узнала об этом раньше. Кто хоть раз в жизни не мечтал стать антисом? Увы, мечта лишь дразнила романтиков. Антисом нельзя было стать. Им можно было только родиться.